273-я ночь. Когда же настала 273-я ночь, она сказала: "Дошло до меня, у счастливый царь, что жители царства пожертвовали этому царю все, какие были у них деньги и сокровища. Только бы он не отпирал того дворца, но царь не отказался от намерения отпереть его и сняв замки, открыл ворота. И он нашёл во дворце изображения арабов на конях и верблюдах, и были на них свисающие тюрбаны. А паясаны, они были мечами и держали в руках длинной копья. Царь нашёл во дворце также книгу, и он взял эту книгу и стал читать и увидел, что в ней написано: когда-то прут эти ворота одолеет страну племя арабов обликом подобных этим изображениям. Остерегайтесь и ещё раз остерегайтесь отпереть ворота. А был тот город в Андалусии. И завоевал его Тарик ибн Зияд. В том же году в халифство Аль-Валида ибн Абдаль-Мелика из сынов Оадеи и убил он того царя наихудшим образом, и разграбил его страну и взял в плен женщин и юношей, и захватил все богатства. А нашёл он там великие сокровища: больше 170 венцов из жемчуга, яхонта и дорогих камней, и увидел там дворец, где в саднике могли бы биться копьями. И обнаружил столько сосудов из золота и серебра, что их не охватить описанием. И там оказался тот столик, что принадлежал пророку Аллаха Сулейману, сыну Дауда, мир с ними обоими. И был этот столик, как говорят, из зелёного изумруда, и он до сих пор хранится в городе Риме, и кубки на нём из золота, а блюда из агата. И нашёл он там псалмы, написанные греческими письменами на золотой бумаге, украшенные драгоценными камнями. Я нашёл книгу, где говорилось о полезных свойствах камней и растений, о достоинствах городов и селений, и талисманах, и науке о химических составах из золота и серебра. И обнаружил другую книгу, где рассказывалось об искусстве выделки яхонтов и драгоценных камней, и составлении ядов и противоядий, и где было изображение земли, морей и стран и рудников. Я оказался во дворце, большая комната, где хранилось много эликсира. драхма, которого может превратить 1000 драхм серебра в чистое золото. И нашёл он там зеркало большое, круглое и дивное, сделанное из разных составов для пророка Аллаха Сулеймана сына Дауда мир с ними обоими. И когда посмотрит в него смотрящий, он увидит воочию все 7 климатов. И нашёл он в этом дворце помещение, где было столько карбонукулов, что не охватить их счётом. И согнали верблюдов, и Тарик свез это все к Аль-Валиду ибн Абдаль-Мелику, и арабы рассеялись по городам этой земли, а это одна из величайших стран. И вот конец рассказа о Лаптайте.